Глава 30. Чем ближе я узнавала обитателей Мурхауса, тем больше они мне нравились. Через 2-3 дня моё здоровье настолько поправилось, что я уже проводила внизу весь день и даже не подолгу гуляла. Теперь я могла разделять с Дианой и Мэри все их занятия, беседовала с ними сколько им хотелось и помогала им, когда и где они мне разрешали. В этой дружеской близости закричала живейшая радость. которую мне довелось изведать впервые. Радость, рождённая полной гармонии вкусов, взглядов и нравственных убеждений. Мне нравилось читать то, что читали они, то, что доставляло удовольствие им, приводило меня в восторг. То, что они одобряли, у меня вызывало благоговение. Они любили своё уединённое жилище. Я тоже оказалась во власти непреходящего очарования этого серова небольшого старинного здания с низкой крышей, мелким переплётом окон, обветшалыми стенами, двумя рядами старых елей, стволы которых все наклонились в одну сторону под ударами горных ветров, с садом, где среди тисов и астралистов росли и цвели лишь самые неприхотливые цветы. Им были дороги лиловые вересковые пустоши, окружавшие их дом, Неглубокая долина, в которую вела усыпанная галькой тропа от ворот их дома. Сначала она велась между поросшими папоротником откосами, а затем между совершенно неухоженными, граничившими с морем вересколужками, где пасли серые мясные овцы и их ягнятки с мохнатыми мордочками. Как я уже сказала, всё это было им бесконечно дорого. Я понимала их чувства, разделяла его силу и искренность. Меня покоряло волшебство этого края. Я ощущала благостность его уединённости. Мои глаза наслаждались прихотливыми очертаниями холмов, необыкновенными красками склонов и долин, которые им дарили мхи, вереск, рассыпанные в траве цветы, ярко-зелёный папоротник и мягкие тона гранитных утёсов. Всё это было для меня тем же, что и для сестёр, чистым и пленительным источником радости. Порывы бури, нежные ветерки, ненастные и погожие дни, часы восхода и заката, лунный свет и облачные ночи этого края преобразили для меня то же обояние, что и для них. Наложили на меня те же чары, какими околдовали их. И внутри дома мы находили то же единство вкусов, хотя они были образованней и начитанней меня, но я с увлечением следовала пути знания, которым они прошли до меня. Я пожирала книги, которые они мне одалживали. Каким наслаждением было обсуждать с ними вечером то, что я успевала простудировать за день. Мысль встречалась с мыслью, мнение оказывалось созвучным мнению. Короче говоря, гармония между нами была совершенной. Если кто-то возглавлял наше трио, то, конечно, Диана. Физическое её превосходство надо мной было полным. Красавица, исполненная энергии. В её жизнерадостности чувствовался избыток сил и сознание цели, вызвавшие у меня изумление и ставшие меня в тупик. В начале вечера я поддерживала разговор, но вскоре моё красноречие истощалось, порыв угасал, и мне было вполне довольно сидеть на скамеечке у ног Дианы и, положив голову к ней на колени, просто слушать. Как они с Мэри подробно разбирают тему, которую я только затронула. Диана предложила учить меня немецкому. Мне нравилось учиться у неё. Я видела, как приятно и как подходит ей роль наставницы, а мне не меньше нравилось и подходило роль ученицы. Наши характеры удивительно дополняли друг друга, и результатом явилась сильнейшая взаимная привязанность. Сёстры узнали, что я рисую. Немедленно их карандаши и краски оказались в полном моём распоряжении. В этом искусстве, и только в этом, я их превосходила, что удивило и восхитило их. Мэри часами сидела и смотрела, как я рисую, и вскоре выразила желание поучиться у меня. Более внимательный, всё схватывающий на лету и прилежный ученицы невозможно было бы пожелать. За подобными занятиями и развлечениями дни пролетали точно часы, а недели точно дни. Что до мистера Санджоно, то дружба, которая столь естественно и быстро возникла у меня с его сёстрами, его не включала. Одна причина этого сохраняющегося между нами отчуждения заключалась в том, что он редко бывал дома. посвящая большую часть времени посещению бедных и больных среди своих прихожан, чьи жилища были разбросаны по пустышам. Никакая погода не служила препятствием исполнению его пасторских обязанностей. И в дождь, и в вёдра, завершив часы утренних занятий, он брал шляпу и в сопровождении Карло, старого пойнтера его отца, отправлялся по зову любви или долго, не знаю, как сам он на это смотрел. Порой, когда день выпадал особенно ненастный, сёстры старались удержать его дома, и тогда он говорил с особой улыбкой, более серьёзной, чем весёлой. Если я позволю какому-то ветру или побрызгавшему дождю помешать мне исполнить столь простую работу, как подобная лень подготовит меня к будущему, которое я себе избрал. Диана с Мэри обычно отвечали на эти слова лёгким вздохом, и на несколько минут погружались в печальные мысли. Но и кроме этих частых отлучек для дружбы с ним было ещё одно препятствие. Его характер казался сдержанным, замкнутым и даже мрачным. Ревностный в пастырских трудах, безупречный в жизни и привычках, он тем не менее оказался Не обладал той душевной безмятежностью, которая должна быть наградой каждому истинному христианину и добродетельному человеку. Часто по вечерам, сидя у окна за письменным столом, заваленным бумагами, он отрывался от книги или откладывал перо, опирался подбородком на ладонь и предавался не знаю каким мыслям, на особый блеск в глазах. Расширение и сужение зрачков свидетельствовали, что они были бурными и волнующими. Кроме того, мне кажется, природа для него не была той сокровищницей радости, как для его сестёр. Один лишь раз, всего один раз, он в моём присутствии упомянул о суровом очаровании холмов и своей врождённой любви к древним стенам, которые называл своим домом. Однако и тоны слова, в какие были облечены эти чувства, казались скорее мрачными, чем благодарными, и он словно бы никогда не гулял по пустыше, чтобы просто насладиться окутывающей её благостной тишью, никогда не искал и не упоминал тысячи маленьких радостей, источником которых могли служить эти вересковые просторы. Такая необщительность долго не позволяла оценить его ум. В первый раз мне довелось почувствовать силу этого ума, пока я слушала, как мистер Сент-Джон проповедовал у себя в Мортонской церкви. Если бы я могла воспроизвести эту проповедь, но подобное мне не по силам. Я даже не способна точно описать своё впечатление от неё. Начал он спокойно. Более того, тон и звучание его голоса оставались неизменными до конца. Однако строго обуздываемый жар веры Скоро дала себе знать выразительность интонаций, во внутренней мощи его слов. Она всё возрастала, оставаясь подавляемой, сжатой, управляемой. Красноречие проповедника заставляло сердце трепетать, ошеломляло ум и с начала и до конца отзвуки странной горечи, отсутствия утешительной кротости. Частыми были упоминания суровых догматов кальвинизма, избранности, предопределения, осуждения, и каждая ссылка на них звучала точно смертный приговор. Когда он кончил, я не почувствовала себя успокоенной, просветлённой, возвысившейся духом. Напротив, меня преисполнила невыразимая печаль. Мне казалось, не знаю, какое впечатление осталось у других, что красноречие это вырывалось из глубин Где осела густая тень разочарований, где бурлили неутолимые устремления, высокие, но пугающие в своей неукротимости помыслы. Я уверилась, что Сен-Жон, ведущий столь чистую жизнь, добродетельный и ревностный, тем не менее ещё не обрёл того мира в Боге, который превосходит человеческое понимание. Не обрёл, как не обрела этого мира и я. Жертвы скрытых надрывающих душу сожалений о моём разбитом кумире и потерянном Элизиуме. На этих страницах я перестала упоминать о них, но они по-прежнему беспощадно терзали и угнетали меня. Меж тем миновал месяц. Дяня и Мэри вскоре предстояло покинуть Мурхаус и вернуться к совсем иной жизни и обстановке, к жизни гувернанткой в большом оживлённом городе на юге Англии. где обслуживали в семьях богатые и ханжеливые члены которых видели в них лишь прислугу и ничего не желали знать об их внутренних достоинствах, ценя только приобретённые ими знания, как ценили искусство своего повара или вкус своей камеристки. Мистер Сэнджон всё ещё не сказал мне ни слова о работе, которую обещал подыскать для меня. Однако время было на исходе. Я должна была найти какое-нибудь место, Как-то утром, на несколько минут оставшись в гостиной наедине с ним, я смеялась приблизиться к Керкироу, который его стол, кресло и книжная полка превратили в подобие кабинета. Я намеревалась поговорить с ним, хотя никак не находила слов, в которые могла бы облечь свой вопрос, ведь всегда очень трудно разбить лёд сдержанности, защищающей подобные натуры. Но тут он вырвал меня из нерешительности, заговорив сам. Подняв голову на звук моих шагов, он сказал: "Вы хотите о чём-то меня спросить?" "Да. Я бы хотела узнать, не слышали ли вы о каком-нибудь месте, для которого я могла бы подойти?" "Да, я нашёл кое-что придумал для вас уже 3 недели назад. Но поскольку вы как будто были полезны и счастливы здесь, Сколько мои сёстры несомненно привязались к вам, и ваше общество доставляло им редкое удовольствие, я ничёль нужным мешать вам до тех пор, пока их отъезд из Мурхауса не должен будет заставить и вас его покинуть. Они ведь уезжают через 3 дня, сказала я. Да? А когда они уедут, я вернусь в свой дом при церкви в Мортане. Ханна переберётся туда, и старый дом будет заперт. Я подождала, полагая, что он продолжит объяснение, но он, казалось, вновь погрузился в свои мысли, и, судя по выражению его глаз, забыл и о моём деле, и обо мне. Я была вынуждена вернуть его к теме, которая, понятно, представляла для меня живейший интерес и не терпела отлагательств. Какое место имеете вы в виду, мистер Риверс? Надеюсь, проволочка не усугубит для меня трудности получить его. О нет. Поскольку только от меня зависит предложить его вам, а от вас принять его. Он вновь помолчал, словно ему не хотелось продолжать. Я потеряла терпение. Быстрый жест, требовательный, устремлённый на него взгляд сообщили ему о том, что творилось в моей душе, лучше всяких слов и с меньшими затруднениями. Вы напрасно так торопитесь, начал он. Скажу откровенно, Я не могу предложить вам ничего заманчивого или выгодного. Прежде чем объяснить, я хотел бы напомнить, как уже ясно дал вам понять, что моя помощь вам может быть не более, чем помощь слепого хромому. Я беден. Выяснилось, что после уплаты долгов моего отца в наследство мне достанется лишь этот ветшающий дом среди кривых елей за ним и кусок местной почвы перед ним с тисами и остролистами. Я ничтожен. Реверсы древний род. Ну и из трёх последних его потомков две зарабатывают горькую корку зависимости среди чужих людей, а третья считает себя чужим в родной стране, причём не только в жизни, но и в смерти. Да, и считает обязан считать этот джеребий честью для себя и уповает лишь на тот день, когда на его плечи будет возложен крест разрыва со всеми плотскими связями. И когда глава церкви воинствующий, кое он смиреннейший воин, прикажет: "Встань, следуй за мной". Эти слова Сын Джон произнёс тем же голосом, каким читал свои проповеди, спокойным, глубоким голосом, храня бледность лица и блестя взором. Затем он продолжал: "А так как я сам, беден и ничтожен, то могу предложить вам лишь место бедное и ничтожное". возможно, вы даже сочтёте его унизительным для себя. Ведь я успел увидеть, что вы привыкли к утончённости, как выражаются в свете. Ваши вкусы влекут вас к идеальному, и вы жили в обществе людей, во всяком случае, образованных. Я же считаю, что никакое служение не может унизить, если оно на благо человеков. Я утверждаю, чем засушливее и твёрже почва, которую вспахать, долг христианского труженика, Чем скуднее плодыкой приносит его труд, тем выше честь, когда он уподобляется первопашцу, а первопашцами слова Божьего были апостолы, вёл же их сам Иисус Искупитель. Так что же, сказала я, когда он снова умолк. Продолжайте. Прежде чем продолжить, он посмотрел на меня. Казалось, он неторопливо читает по моему лицу, словно по раскрытой книге. Выводы, к которым он пришёл, отчасти нашли выражение в его следующих словах. Мне кажется, вы примите место, которое я вам предложу, и на некоторое время останетесь здесь, но не навсегда, как и я не мог бы до конца жизни вести мирное, узкое и всё время сужающееся существование английского деревенского священника. Его в вашей природе, как и моей, присущее свойство неприямлющее покоя хотя и по иным причинам объясните же попросила я настойчиво когда он снова умолк непременно вы узнаете как скудно моё предложение как буднично как неблагодарно теперь когда мать от скончался и мне дано самому распоряжаться моей судьбой в морте не я останусь недолго думаю что покину его ещё до истечения года Но пока я здесь, я буду отдавать все свои силы благу прихода. Когда 2 года назад я его принял, в Мортоне не было школы. Детей бедняков изначально лишали возможности улучшить свой жребий. Я учредил школу для мальчиков, а теперь намерен открыть школу для девочек. Ради этой цели я снял строение, к которому примыкает домик в две комнаты для учительницы. Получательна будет 30 фунтов в год. Предназначенный ей дом уже обмеблирован. Очень скромно, но вполне достаточно благодаря доброте мисс Оливер, дочери единственного богатого человека в моём приходе, мистера Оливера, владельца угольной фабрики и литейной в долине. Та же барышня платит за образование одежду сироты из работного дома с условием, что она будет оказывать учительнице помощь в той домашней работе и уборке школьного помещения, на какую у неё самой не будет хватать времени, занятого её прямыми обязанностями. Хотите стать этой учительницей? Вопрос он задал торопливо, видимо, почти ожидая негодующего или в лучшем случае пренебрежительного отказа, не зная всех моих мыслей и чувств, хотя некоторых и догадываясь, он не мог предугадать, как я восприму такое предложение. Неспроверно место было более, чем скромным. Но с другой стороны, я искала безопасного убежища, а что либо укромнее Мортона трудно было бы найти. Оно требовало большого труда, зато в сравнении с местом гувернантки в богатом доме обеспечивало самостоятельность. А страх перед зависимостью от чужих людей жёг мою душу, как раскалённое железо. В такой работе не было ничего ни благородного, ни достойного, или нравственно унизительного. Я приняла решение. Благодарю вас за это предложение, мистер Риверс, и принимаю его с радостью. Но вы поняли меня, сказал он. Это деревенская школа, и вашими ученицами будут самые бедные девочки, дочери батраков, в лучшем случае не слишком зажиточных фермеров. Учить их вам придётся вязать, шить, читать, писать, считать и только что вы будете делать с остальными вашими знаниями. Ведь большая часть вашего ума, чувств, вкусов останется без применения. Постараюсь сохранить их до того времени, когда они понадобятся. Так вы понимаете, за что берётесь. Да. Теперь он улыбнулся, и не горькой, и не печальной улыбкой. но радостной и очень довольной. Когда вы приступите к выполнению своих обязанностей? Завтра я отправлюсь в свой дом, а школу, если вы желаете, открою на следующей неделе. Отлично. Пусть будет так. Он встал, прошёлся по комнате, остановился, снова посмотрел на меня и покачал головой. Что именно во мне вызывает у вас неодобрение, мистер Риверс, спросила я. Долго вы в морто не останетесь. Нет, нет. Почему? Какая у вас причина думать так? Я прочёл это в ваших глазах. Они не из тех, что обещают мириться с однообразием жизни. Я лишен чистолюбия. При слове чистолюбие он вздрогнул и повторил его. Нет. Почему вы подумали о чистолюбии? Кто честно любив? Я знаю, во мне есть чистолюбие. Ну, как вы догадались. Я говорила о себе: "Ну, если вы не чистолюбивые, в таком случае вы что?" Я хотел бы сказать страстные, но вы могли бы понять меня неверно и рассердиться. А в виду я имел следующее: человеческие привязанности и симпатии для вас крайне важны. Я убеждён, что вы не сможете долго довольствоваться досугом, проводимым в одиночестве. И монотонным трудом, не дающим никакой пищи ни уму, ни сердцу. Как не могу я, добавил он с особой выразительностью, прозябать в этой трясине, замкнутой горами. Вся моя натура, данная мне Богом, противится этому. Способности, дарованные мне небом, парализованы, не приносят пользы. Вы слышите, как я противоречу себе? Я, который в проповедях призывал довольствоваться самым смиренным жребием, указывал, что даже дровосеки и водоносы своим трудом славят Господа. Я его служитель, носящий сан, впадаю почти в исступление от желания вырваться отсюда. Что же приходится искать средства примирить склонности с нравственными принципами? Он вышел из комнаты. За этот короткий час я узнала о нём больше, чем за весь прошлый месяц, и всё же он оставался для меня загадкой. По мере приближения дня разлуки с братом и отчим домом, Диана и Мэри становились всё грустнее. Обе пытались держаться, как обычно, но как ни старались побороть свою печаль, им не удавалось полностью победить её или утаить. Диана дала мне понять, что это будет совсем иное расставание, чем прежнее. Вероятно, новая разлука с СанДжоном будет продолжаться долгие годы, если не всю их жизнь. Он всё принесёт в жертву своему давнему решению, сказала она. Родственные узы и чувства даже ещё более могучие. Сэнчжон держится невозмутимо, Джейн, но он просто скрывает лихорадку, съедающую его изнутри. Возможно, вам он кажется мягким, но в некоторых вещах он неумолим, как смерть. А хуже всего то, что совесть не позволяет мне отговаривать его от необратимого решения. И, разумеется, я даже намек не могу его осудить. Верное, благородное, истинно-христианское решение, и всё же оно сокрушает мне сердце. На её прекрасные глаза навернулись слёзы, а Мэри ниже наклонила голову над щитём. Мы остались без отца, а скоро останемся без дома и без брата, тихо произнесла она. И тут наш разговор был прерван Одной из тех неожиданностей, которые судьба словно нарочно подстраивает в доказательство поговорки беда никогда не приходит одна, усугубляя те беды подтверждением пресловия о том, что близко локоток, да не укусишь. Мимо окна прошёл Санджон, читая письмо. Переступив порог, он сказал: "Дядя Джон скончался". Обе сестры замерли. Но они не были ни потрясены, ни сражены горем. Известие это, видимо, имело для них важность, но не поразило их чувства. Скончался, повторила Диана. Да. Она пристально посмотрела на брата. Ну и, спросила она тихо. Что, ну и, сказал он, храня мраморную неподвижность черт. Ди, что ну и? Да ничего, прочти. Он бросил письмо ей на колени. Она пробежала его глазами и протянула Мэри, которая прочла письмо молча, а затем вернула брату. Все трое обменялись взглядом, все трое улыбнулись задумчиво и тоскливо. Аминь. Будем жить, как жили, сказала наконец Диана. В любом случае для нас это ничего не меняет, заметила Мэри. Но с большой силой побуждает воображение рисовать картину того, что быть могло бы, сказал мистер Риверс, создавая слишком яркий контраст с тем, что есть на самом деле. Он сложил письмо, запер его в ящике письменного стола и ушёл. Несколько минут царило молчание, затем Джина обернулась ко мне. "Джейн, вас, конечно, удивили и мы и наши тайны", сказала она. Или считаете нас жестокосердными, потому что нас не слишком мудружила смерть такого близкого родственника, как дядя. Но мы не знали его, не видели ни разу в жизни. Он был братом нашей матери. Между ним и нашим отцом очень давно возникла ссора. Это по его совету батюшка вложил большую часть своего состояния в коммерческие предприятия, которые его разорили. Они обвиняли друг друга, расстались в гневе и так никогда и не помирились. Позднее дядя повёл дела более удачно, и, как оказывается, нажил состояние в 20.000 фунтов. Он так и не женился, и кроме нас за одним исключением, других родственников у него не было. Впрочем, то родство не ближе нашего. Отец всегда лелеял надежду, что дядя искупит свою вину, оставив своё состояние нам. В этом письме нас известили, Что он завещал всё до последнего пенни не нам, если не считать 30 гиней, которые должны быть поделены между Сент-Джоном, Дианой и Мэри Риверсами для покупки трёх траурных колец. Разумеется, у него было полное право поступать, как ему вздумалось. И всё же подобные известия повергают в некоторое уныние. Мы с Мэри считали бы себя богатыми, получив и по 1000 фунтов каждая. Асен Джонн принял бы такую же сумму с радостью, так как она дала бы ему возможность сделать много добра. Объяснение было дано, выслушано и тема оставлена. Больше ни мистер Риверс, ни его сёстры ни словом к ней не возвращались. На следующий день я отправилась из Маршенда в Мортон. Днём позже Диана и Мэри покинули его, и вот были в далёкий Бэ. Ещё через неделю Мистер Риверс и Ханна переехали в дом священника при Мортонской церкви, и старая усадьба была покинута всеми.